глава 6 Утром позвонил отец и сообщил, что они заедут за нами в 12 часов дня. Это было уже не совсем утро, но Рахима все равно умудрилась заставить моих родителей ждать ее целых 20 минут, пока она собиралась и одевалась. И вы думаете, моя жена не взяла с собой чемодан? Взяла. Чемодан и большую сумку. Нужно было видеть лицо моего отца, когда мы грузили эти вещи в их джип. Кстати, выйдя из отеля за несколько минут до этого, я удивился, что за нами приехал джип, а не посольская машина отца. «Что случилось?» – спросил я у него. «Почему вы приехали на другой машине?» «Нам передали, что ожидается мокрый снег», – пояснил он. «Поэтому я решил поменять машину. На всякий случай». «Рахима еще не готова?» «Сейчас выйдет». Мне было стыдно, что я не мог заставить мою жену вовремя спуститься вниз, но похоже, это общая проблема всех мужчин на свете. Мать потребовала, чтобы отец сел в машину, но он упрямо стоял рядом со мной. Услужливый портье, знающий его в лицо, предложил нам пройти в бар и выпить шампанского за счет отеля, но отец отказался. В этот момент вынесли вещи моей супруги. Я узнал ее чемодан и сумку. Увидев такой багаж, отец нахмурился. «Мы же едем на один день», – сухо заметил он. «Твоей жене так обязательно брать с собой столько вещей?» Я пожал плечами, не зная, что ответить. «Ну не объяснять же отцу, что моя жена считает брак моей сестры гораздо более удачным, чем свой собственный. И Тудора называет образцом современного европейского бизнесмена, а меня неудачником, делающим карьеру за счет ее папаши». Поэтому я промолчал, а отец больше ничего не спросил. Наконец из кабины лифта вышла моя жена, одетая в норковую шубу. Я ее предупреждал, чтобы она не надевала эту шубу в Лондоне, где не все одобряют одежду из натурального меха. Ныне многие европейцы считают, что нельзя мучить и убивать зверей. Можно подумать, что их предки кутались не в шкуры, а покупали у знакомых пяти исключительно искусственного меха. Но Рахима, похоже, из принципа ходила в норковой шубе. Здоровая с моим отцом, она сумела выдавить из себя улыбку. Наконец, мы уселись в джип. Отец впереди, мы втроём, с матерью на заднем сиденье. Рахима была вынуждена устроиться в середине, и когда я садился, довольно больно ударила меня в бок. Ей явно не понравилось, что за нами приехал не Мерседес посла. Но объяснять ей в присутствии родителей, почему они выбрали джип, я не мог и не хотел. Мы взяли курс на восток и вскоре выехали на трассу. По дороге мать с Рахимой беседовали о лондонской погоде, о магазинах, о нравах англичан. Моя мать понимающая женщина и умеет выбирать безопасные темы для разговора. Мы отъехали от города уже далеко, когда я тихо поинтересовался у отца. Где находится этот дом, который ты снял? Это местечко называется Честер-Сити, пояснил он. А там в глуши и тишине на холме стоит удивительный дом, которому уже лет двести. Говорят, когда-то он принадлежал лорду Солтсбери. «Представляю, в каком он состоянии!» Услышала его слова Рахима. «Нет», — ответил ей отец. «Дом капитально отреставрирован. Теперь там прекрасная система отопления, современные санузлы, все удобства». Он рассчитан на 12 человек. Там шесть спальных комнат. Этот дом обычно сдают каким-нибудь компаниям или фирмам для проведения уикендов совместных праздников. Очень спокойное и тихое место. А говорят, полторы тысячи лет назад там был небольшой город и замок, но сейчас от них уже ничего не осталось. Рахима никак не отреагировал на его рассказ. Водитель прибавил скорость, Мама принялась расспрашивать Рахиму, как себя чувствуют ее родители. Отец повернул ко мне голову. Он сидел слева от водителя, я за его спиной. И поэтому мы могли с ним тихо разговаривать, не вмешивая мою жену. «Как приедем?» «Я хотел бы с тобой поговорить», – сказал отец. «Давай погуляем вокруг дома. Там очень красиво. Но ездить туда вдвоем интересно Дом слишком большой». Я думаю, как-нибудь провести там уикенд с сотрудниками посольства. Они смогут взять с собой детей, им будет интересно. В этом старинном доме, наверное, есть привидения и домовые. Если бы он только знал, какой пророческая, кажется, его шутка. Мы проехали Дартфорд, Грейвизенд и Ухайя Мамшира свернули на Честер-Сити. Повсюду были редкие кустарники и болотистая местность. рахима кривила губы Ей явно не нравилась сама идея нашей поездки. Когда мы свернули с трассы, дорога стала гораздо хуже. Обычная проселочная дорога, несмотря на близость Лондона. Очевидно, в эти глухие места цивилизация приходилась некоторым трудом. Мы проехали по этой дороге еще минут 20, пока впереди на холме не показался большой трехэтажный дом. С виду он напоминал традиционно английское родовое поместье и строение внутри средневекового замка. Примерно в двух километрах от него виднелись крыши какой-то фермы. Глядя в окно, я пытался представить, какой город здесь был полторы тысячи лет назад. Может во времена римского владычества. Или они тогда уже ушли отсюда. В любом случае, на этих холмах лежала печать времени. Правда, остатков разрушенного замка я нигде не заметил, но это и не если вспомнить, что потом в этих местах побывали саксы, викинги, норманы. И вообще, сколько завоевателей прошли мимо этого городка, ведь он находился всего в нескольких километрах от устья Темзы, по которой можно было легко добраться до Лондона. Джип легко взобрался на холм и остановился на площадке перед домом. Мы вылезли из машины. Должен сказать, этот дом сразу мне внушил уважение. И своим внешним видом и самим расположением он как бы служил олицетворением старой Англии. Во всем просматривалась монументальность. Англичане ведь помешаны на своей старине. И чем старше дом, тем дороже он стоит. Причем их представление о сантехнике тоже очень своеобразное. В ванне нельзя помыться, ее нужно принимать, наполняя до краев, для чего существуют два крана с горячей и холодной водой. При этом краны устанавливают так близко к стене, что под ними нельзя помыть даже руки. Также устроены и умывальники. Нужно открывать сразу два крана, наполнить раковину, а уж из нее умываться и, соответственно, туда же плевать. Сколько лет приезжаю в Англию, столько же поражаюсь этой их дикой традицией мыться из раковины. Я понимаю, таким способом достигается большая экономия воды, но не таким же негигиеничным способом. И это называется самая цивилизованная страна в мире. Я уж не говорю об их беде в туалетах. Нельзя без отвращения вспоминать, какими пользуются англичане в отличие от всех остальных европейцев. Опять же, понимаю, такая у них традиция, но не до такой же степени. Кстати, поэтому же я никогда не купаюсь в бассейнах английских отелей, даже самых лучших. Я с ужасом подумал, что если и в этом доме установлена английская сантехника, то на Рождество меня ждет очередной скандал. У дома нас встретили двое: кухарка, пожилая женщина лет 60, Ее муж, очевидно, садовник. У него было широкое, немного красноватое лицо. Позже я узнал, что он не только садовник, но и фермер, владелец той самой фермы, крыши которой виднелись неподалеку. Эти люди обычно принимают гостей, а затем покидают дом. Мужчина помог водителю поднять наши вещи в спальные комнаты. На втором и третьем этажах находились по три спальни. Самые большие располагались в правой стороне здания. Это были комнаты метров по 40 или 45, что для английского дома не так уж характерно. Наверное, раньше здесь были комнатки поменьше, но затем их перепланировали. Мы заняли самую большую, самую просторную спальню на третьем этаже. По-моему, Рахима специально выбрала ее, чтобы не оказаться на одном этаже с моими родителями. Зато они поселились прямо под нами, точно в такой же большой комнате. И между прочим, они приехали с одной небольшой сумкой на двоих. Рахима, войдя в комнату, сразу же отправилась в ванную. Тут у каждой спальни была своя ванная и туалет. Я поторопился заглянуть туда вместе с ней. Слава богу, там оказался настоящий европейский туалет и ванная с душем. Рахима даже улыбнулась. Судя по всему, ей понравилось в этом старинном доме. Все ее предки, известные мне, были чабанами и пастухами, но она ценит аристократизм и любит подобные места, где существует европейский комфорт. Пока она распаковывала чемоданы и принимала душ, я отправился к отцу. Мы с ним спустились на первый этаж, где находили Мы с ним спустились на первый этаж, где находились просторная гостиная человек на двадцать. небольшой кабинет и столовая с кухней. Затем вышли в сад за домом. Мне начинал нравиться и этот дом, и вековой сад при нем. На кухне уже хозяйничала кухарка, а её муж и наш водитель Отправились в супермаркет, чтобы привезти воды, фрукты и сладости. Список продуктов им вручила моя мать. А нужно отметить, что ближайший супермаркет находился от нас в 20 километрах. Отец долго молчал, словно решая, как лучше начать разговор. Я терпеливо ждал, понимая, что он позвал меня сюда не для того, чтобы полюбоваться видом ухоженных растений в старом саду. На этой ферме рядом с домом раньше содержали собак. сообщил отец. Тогда это была псарня. Мне рассказывали, что 200 лет назад здесь охотились на лис. Между прочим, это любимая забава английских аристократов до сих пор. Хотя в последние годы правительство пытается запретить такую охоту. Шагая по старому саду, он словно разговаривал сам с собой. Однако я не сомневался, что вскоре перейдет к главной теме. «Ты слышал про приватизацию в Северогорске?» – наконец спросил отец. «Вчера вы говорили об этом за ужином», – вспомнил я. «Это очень интересный объект в России», – тихо поведал мне отец. «Если мои сведения верны, то скоро его акции будут стоить миллионы долларов. Они собираются заявить о себе на Нью-Йоркской товарной бирже». «Возможно», – согласился я. не понимая, почему его и меня это должно интересовать. «Мы участвовали в первом аукционе, состоявшемся два года назад», вдруг сказал отец, «и получили тогда около пяти процентов акций. Если сумеем взять еще столько же, то, возможно, я войду в совет директоров компании и тогда оставлю мою работу в Лондоне». «Ты хочешь оставить дипломатическую службу?» Я не мог скрыть своего изумления. конечно кивнул он вчера я не стал тебе говорить но среди моих знакомых и друзей не иметь миллиона долларов считается уже неприличным это как необходимый уровень для выживания но я должен тебе признаться что у меня пока нет свободного миллиона и меня это очень беспокоит в моем возрасте пора подумать об обеспеченной старости пять акций повторил я «Если они выйдут на Нью-Йоркский рынок, то акции будут стоить 5 миллионов долларов», – закончил за меня отец. «Но их у меня пока нет. И акций тоже нет». «Как это нет? Ты рассказал, что они у тебя есть». «Они есть у нашей компании, которую мы основали примерно два года назад», – пояснил отец. «Но деньги тогда дал Салим Мухтаров. Формально акции принадлежат моей компании». Они неименные акции, а предъявителя. И хотя компания моя, он всегда может забрать эти акции в залог долга. Если я не смогу внести 500 тысяч евро за эти акции, они вообще могут остаться у Мухтарова. А он знает их реальную цену. И знает, что у меня нет свободных 500 тысяч евро. Или 650 тысяч долларов по нынешнему курсу. Мы тогда глупо считали доллар более стабильной валютой. Оказалось, что за последние несколько лет евро вырос почти на 50%. Ты можешь попросить о срочке? Он не дурак. Понимает, что и сколько стоит. Может предложить Тудору? Нет. Я не хочу вмешивать его в это дело. Кроме того, я ему предлагал, но он отказался. Сказал, что у него нет таких денег. Я попытался догадаться, к чему он клонит. Если отец думает, что я могу попросить такую сумму моего тестя, то он ошибается. Мой тесть тоже не дурак и тоже умеет считать. Заплатив такие деньги, он переведет акции на себя, чтобы потом получить в 10 раз больше. И этим самым навечно свяжет меня с моей женой. Всю оставшуюся жизнь я буду у нее на содержании. И мои родители тоже будут от нее зависеть. Так что все что угодно, но только не это. Я не смогу взять такую сумму у саиджана твердо заявил я. «Никто этого не предлагает», мрачно отозвался отец. «Не хватает нам вмешивать еще и его. Представляю, как он обрадуется. У него-то наверняка есть пара-тройка миллионов, которые он не знает, куда деть, как и у всех наших чиновников. Они ведут себя так глупо, что уже давно стали посмешищем у всей Европы. Прячут деньги в швейцарских банках, даже не решаясь их никуда инвестировать, Открывают подставные счета, держат деньги у родственников. Некоторые до сих пор закапывают их в землю или прячут в тайники. В общем, ведут себя так, словно сейчас, 60 годы 20 -го века. Не могут даже нормально распорядиться своими средствами. Нам такой инвестор не нужен. И судя по поведению Рахимы, ты недолго будешь терпеть ее хамское поведение. Или я не прав? Не знаю. Честно признался я. Так что этот вопрос нужно решать совсем с другими людьми. Я думаю, что сумею найти инвесторов и выкупить акции. А потом нужно будет взять еще пять процентов и попасть в совет директоров. Но откуда такие деньги? Все-таки я абсолютный профан в подобных вопросах. Отец прав, бизнесмен из меня никудышный. Очень просто. Снисходительно улыбнулся он. Если я смогу выкупить первые 5% наших акций, то под их реальную стоимость смогу получить кредит в любом банке. А это как минимум 2 миллиона долларов. И тогда смогу предложить неплохие деньги за оставшиеся 5%, пока акции не будут размещены на Нью-Йоркской бирже. А тогда общая цена всех акций может составить около 10 миллионов долларов и плюс место в совете директоров. «Здорово!» – не удержался я. «Похоже, ты все продумал». «Почти все», – подтвердил отец. «Но в любом случае нужно подождать аукциона и дождаться, когда акции северогорского комбината появятся на реальном рынке. Поэтому мне не нужны никакие скандалы и никакие слухи о твоем возможном разводе с Рахимой, даже если кто-нибудь узнает о том, что она глупо себя ведет. Ни одного слова». Под должность ее отца я смогу получить кредит в любом банке нашей страны или в хорошем европейском банке, у которого есть филиалы в Средней Азии. Они тоже умеют считать, уверяю тебя. Ты все понял? Все. Подожди 2-3 месяца, потерпи, не устраивая никаких публичных скандалов. Как только 10% акций будет у нас, ты сможешь спокойно развестись, если захочешь. или приструнить ее так чтобы она знала свое место даже если после этого рахима побежит жаловаться отцу то тогда он не сможет ничего сделать мы будем ему не по зубам ты меня понял я кивнул и в этот момент услышал за спиной голос рахимы мы оба невольно обернулись она спустилась в сад и шла к нам неужели слышала последние слова моего отца куда вы пропали голосом обиженного ребенка спросила рахима Мне здесь очень нравится. Прекрасный дом и хороший сад. Нужно остаться здесь на несколько дней. Только в комнатах очень холодно. Вы не знаете, как включить отопление? Нужно позвать нашу кухарку, улыбнулся отец. Тут в каждой комнате свое индивидуальное отопление. Я думаю, что можно включить кондиционеры, переставив их на тепло. Они тут мощные, запросто обогреют вашу комнату. Но все-таки лучше позвать кухарку. Она знает, как включать отопление. Я так и сделаю. Рахима успела переодеться. На ней были темные брюки и шерстяной джемпер. Она улыбнулась отцу и, повернувшись, пошла к дому. Красивая женщина, с некоторым сожалением проговорил отец, глядя ей вслед. Не понимаю, почему у вас ничего не получилось? Я сам ничего не понимаю. Должно быть, мы слишком разные люди. В любом случае виноват только ты. Она была совсем девочкой, когда вы поженились. И кроме того, ты обязан всегда помнить, что она мать твоего сына и моего внука, между прочим. Только поэтому мы все еще женаты. У меня испортилось настроение, Рахима могла услышать последние слова моего отца. У него очень хороший слух, в этом я много раз убеждался. «Холодно!» – сменил тему отец, подняв руку. Кажется, снег все-таки пойдет. Обычно синоптики ошибаются, но похоже, на сей раз будет холодное Рождество. Давай вернемся в дом и поможем Рахиме включить отопление в вашей спальне. После обеда должны приехать Салим с супругой и Гулсум с мужем. Похоже, Рахиме не очень нравится Лена, осторожно напомнил я отцу. Пусть потерпит, резко бросил он. конце концов, это я решаю, кого приглашать, а кого нет. Я не понял, почему он так занервничал, но не решился ничего сказать. Возвращаясь в дом, я пытался представить, как Рахима отреагирует на появление здесь Елены Сушко. Одно дело, когда она знает, что мы будем отмечать Рождество с моими родителями и семьей сестры. И совсем другое, когда вдруг увидит бизнесмена Мухтарова с его молодой супругой Похоже, Лена вызывает у моей жены стойкое чувство неприязни, но я не мог сказать об этом отцу, и это тоже была моя ошибка.